Надо ли мне проходить через ад? Вопрос. Какую ценность имеет схождение в ад до воскресения Христова? Карл. Для кого? Вообще. Всегда спрашивает. Только что это значит для тебя? Единственно важным является то, что ты есть. Не ценность для других или для общества или всего человечества. Будь абсолютно самопристрастным. Не принимай ничего, только то, что ты есть. Решающим является не мнение других а здесь и сейчас – то, что находится с тобой. Не то, сколько людей принимают тебя или разделяют твое мнение. Количество одобрения абсолютно ничего не значит. Тебе нужно твое собственное абсолютное одобрение. Оно не должно зависеть от общего одобрения. Дело только за тобой. тогда совершенно конкретно, должен ли я, чтобы пробудиться проходить через ад? Ты ничего не должен, но ты делаешь все. Коротко и ясно, мне бы хотелось следовать по мягкому пути, я не хочу пережить ад, Божественная воля Свершается всегда. Когда ты есть то, что ты есть, происходит все, потому что это возникает из тебя. Но если ты рассматриваешь себя как «я», тогда то, что ты хочешь, не происходит никогда. В таком случае всегда происходит только то, чего хочет источник. Никогда то, чего хочешь ты. Всегда случается то, чего ты хочешь в своей сути. Никогда то, чего ты хочешь в качестве «я». Моя суть планирует иначе, чем «я». Значит, я могу забыть о собственной воле. Это называется «дьявол создал свободную волю, чтобы овладеть тобой». Поскольку свободная воля является идеей того, что ты существуешь отделённым. Это дьявольская идея. Только когда ты есть в качестве отделённого, существует свободная воля, совесть, ответственность, только тогда существуют все эти адские чары. Как мне выйти из этого? Ты не можешь их избежать. Вся суть Махабхараты, Библии индусов, это приятие ада, совершенное приятие страдания. В этом приятии исчезает всякое представление об аде и небесах. Но пока есть кто-то, кто бы хотел попасть из-за на небеса, кто вообще бы хотел убежать или повернуть какую-то ситуацию к лучшему, до этих пор «я» остается реальным. И пока «я» с его идеями спасения и силы воли реальна, до тех пор реален ад. Но спасение все-таки есть – Пока ты хочешь спастись, ты остаешься в плену. Желание спастись, желание убежать, означает хотеть избежать самого себя. Это невозможно. Даже если ты сто раз убьешь себя, ты все еще здесь. Ты не можешь убежать от того, что ты есть. И это ни у кого не может получиться. Я могу только показать тебе совершенную безнадежность этой попытки. И когда ты полностью познаешь, что ты не можешь убежать, что ты даже не можешь убежать от попытки убежать, тогда не может быть никакого выхода наружу, потому что нет никакого внутри. Чёрт возьми! И это только игра, и ты – сознание, которое играет каждую роль, самую маленькую и самую большую, в том числе и главную. Ну тогда я могу не жаловаться. Нет, и этого тоже не можешь.